И журчал, журчал нежный, быстрый Людмилочкин лепет и развеивал дымом химерическое здание Передоновской лжи. Только сравнить безумный, грубый, грязный Передонов и веселая, светлая, нарядная, благоуханная Людмилочка. Говорит ли совершенную Людмила правду или приверяет? Это Хрипачу было все равно, но он чувствовал, что не поверить Людмилочке, заспорить с нею, допустить какие-нибудь последствия, хоть бы взыскание с Пыльникова, значило бы попасться в просак и осрамиться на весь учебный округ. Тем более, что это связано с делом Передонова, которого, конечно, признают ненормальным, и Хрипач — Улыбаясь, говорил Людмиле, «Мне очень жаль, что это вас так взволновало. Я ни одной минуты не позволил себе иметь какие бы то ни было дурные мысли относительно вашего знакомства с Пыльниковым. Я очень высоко ценю те добрые и милые побуждения, которые двигали вашими поступками». И ни одной минуты я не смотрел находившие в городе и дошедшие до меня слухи иначе, как на глупую и безумную клевету, которая меня глубоко возмущала. Я обязан был уведомить госпожу Пыльникову, тем более, что до нее могли дойти еще более искаженные сообщения, но я не имел в виду чем-нибудь обеспокоить вас и не думал, что госпожа Пыльникова обратится к вам с упреками. — Ну, с госпожой-то Пыльниковой мы мирно сговорились, — весело сказала Людмила. — А вот вы на Сашу не нападаете из-за нас. Если уж наш дом такой опасный для гимназистов, то мы его, если хотите, и пускать не будем. — Вы к нему очень добры, — неопределенно сказал хрипач. — Мы ничего не можем иметь против того, чтобы он в свободное время с разрешения своей тетки посещал своих знакомых, — Мы далеки от намерения обратить ученические квартиры в места какого-то заключения. Впрочем, пока не разрешится история с господином Передоновым, лучше будет, если Пыльников посидит дома. Скоро уверенная ложь Рутиловых и Сашина была подкреплена страшным событием в доме Передоновых. Оно окончательно убедило горожан в том, что все толки о Саше и девицах Рутиловых — бред сумасшедшего.